Глава 14. Зверь наследия. Мы с Рисаном неслышно бежали по лесу, забирая все дальше влево. Как я и думала, темный оказался на высоте. Нас пять лет учили беззвучно передвигаться по пересеченной местности, но все равно, по сравнению с Дроу, я сама себе казалась неповоротливой коровой. Но, стоит отметить, я почти не отставала от него. Правда, скорее за счет припасенных амулетов, чем благодаря собственным умениям. Не знаю, насколько эти безделушек хватит в условиях лишенного магии пространства, но пока они работали исправно. Рисон бежал чуть впереди, тщательно проверяя все вокруг на предмет засад или ловушек. Все было неправдоподобно спокойно. Не ждут нападения? Сомневаюсь. Раз уже схватили мадлены с Сабрису, то не могут не понимать, что за девушками придут. Настолько уверены в своем превосходстве? Это уже больше похоже на правду. Что ж, грех не воспользоваться их самоуверенностью. Тут-то все и случилось. Кровь не запела, заорала. Огненная демонская кровь. Кровь королей. Я встала как вкопанная. Сомнений в причинах пробуждения моего наследия не было никаких. Канстан, Других демонов поблизости не было. А значит, только он мог невольно воззвать через меня к правителю. И почти сразу, вслед за этим, в лесу пропел горно. Сигналили одновременно сбор и повышенную боевую готовность. Рисов за время моего промедления, успевший значительно уйти вперед, вернулся. «Что?» – только и спросил он. «Почему-то все мои однокурсники свято верят в мою осведомленность. Впрочем, на этот раз я действительно знала». Констан, отсюда не могу понять, в чем дело, но возвещают об опасности». «Грей, нам надо быть там». Рисон на мгновение задумался, но потом все же кивнул. Видимо, вспомнил о Мае, потому что если в переделку влип рыж, то и наш юный эльфик где-то рядом. «Далеко?» Я неопределенно пожала плечами. Сейчас мне было сложно использовать свое наследие для определения точного расстояния. Зов Констана буквально заставил вскипеть мою кровь. В любом случае, если Рыжий со своим напарником не сильно отклонились от первоначального маршрута, то мы должны быть к ним ближе остальных. Но об этом Грей и сам знает. Поэтому я махнула рукой, указывая направление, и поспешила к месту предполагаемой встречи. Рисон не отставал. Первым, что я увидела, выскочив на поляну, была побуревшая от пролитой крови трава. Потом чуть в стороне обнаружила рыцаря, проткнутого огромным двуручным мечом. И только после... Майсель! Грей, заметив распластанного на земле жреца, тут же бросился к нему. Жив! С улыбкой, выдававшей облегчение, произнес он. Я и не сомневалась. Даже отсюда чувствовала, что труп на поляне один. Вернее, их пять. Но четыре в состоянии мелкой кровяной пыли. О том, что стало с их доспехами и вооружением, не хотелось и думать. Крис! Эй, Крис, что здесь? Договорить да он не успел. Далеко от нас вновь зазвучал горн, и тут же звук оборвался. Кому-то так и не удалось доиграть до конца. Впрочем, неудивительно, если я правильно поняла, то, что здесь произошло. Зябко поежившись, несмотря на летнюю жару, я повернулась к Грею. Тяжелое вооружение у вас есть? Призвать можешь? Он лишь покачал головой. Ясно. Их же не на войну отправляли, а всего лишь в ближайшее магическое высшее учебное заведение. На год. По обмену. Те меня убьют, если Констан Орша не сделает этого раньше. А пользоваться умеешь, хмуро произнесла я, про себя прикидывая, сколько в этом лесу может быть этих рыцарей, и как долго они будут отвлекать на себя внимание моего обезумевшего приятеля. Смотря чем, пожал плечами Рисон, Кажется, он все еще не понял, в какой ситуации мы оказались. «Говори, что нужно. Я уж достану», – уверенно произнесла я, ослабляя шнуровку на вороте рубашки и начиная перебирать висящие на шее амулеты. «Даже осадную башню?» – скинул брови темный. «А она тебе очень нужна?» – вопросом на вопрос ответила я. «Если очень, то минут через десять могу устроить. Но здесь она не встанет. Местность неровная, почва болотистая. В общем, давай что-нибудь более приземленное». «Ты не шутишь», – спокойно произнес Грей и, осторожно устроив голову Мая на своей куртке, встал. «Замечательно. Кажется, до него тоже дошло, что жить нам осталось ровно столько, сколько наш демон будет заниматься обезмаженными рыцарями». «Тогда среднее копье. Древко метра три. Узкое граненое острие сантиметров 30-50. Дракона такое, конечно, не возьмет, но...» «Дракона?» «Проклятие! Я совсем забыла про наших потеряшек. Только бы Мадди сообразила взлететь сразу же, как только ослабнет действие противомагических амулетов. В противном случае все будет очень, очень плохо. А демона?» – деловито уточнила я, решительно задвинув все беспокойство о друзьях на дальний план. «В любом случае, сейчас уже поздно что-то пытаться сделать». «Крис, демона я завалю и этим». Рисом извлек из ножен узкий обоюдоустрый кинжал, достаточно длинный, чтобы он мог сойти за короткий меч. «Ты просто настоящих демонов еще не видел!» Невольно вздохнула я и отвернулась. «Надо отыскать в нашей семейной оружейной что-то близкое к запросам дроу. Впрочем, среди родового оружия есть что-то подобное». Тяжело вздохнув, я активировала призыв. «Вот теперь в Таиризе и окрестностях каждый демон осведомлен о том, что у нас произошло. Оружие последнего удара мы извлекаем из своих тайных хранилищ в очень редких случаях. И лишь по одной причине. Тем временем на моей ладони возник тонкий язычок пламени. Постепенно он разрастался, пока не приобрел форму длинного копья. В какой-то момент огонь исчез, вернее впитался в древко и замер на его поверхности причудливым рыже золотым узором. Годится — хмуро произнесла я, сунув в руки дроу и еще не остывшее до конца оружие. — Чуть длинновато, но сойдет, — благосклонно кивнул рисом. Ну — Ну-ну, пусть спасибо скажет, что ему это чудо подержать дали. Впрочем, он же не в теме. — Как май? — чтобы отвлечься от мрачных мыслей, спросила я. Темный мигом обернулся на жреца. Тот по-прежнему был без сознания. Оглушил кто? Или рыжь все-таки задел перед тем, как отвлечься на рыцарей? оклемается. Его нехило откинуло. Вот он спиной и впечатался в дерево. Но серьезных повреждений, насколько я могу судить, нет, сообщил Грей. Видимо, все действительно лучше, чем выглядит. Иначе он не был бы столь сдержан. Крис, я понимаю, что ты не горишь желанием это обсуждать. Но что все-таки здесь произошло? Сейчас это было последним, о чем мне хотелось бы говорить. Более того, я не имела права распространять информацию подобного рода. Пробуждение. Не уверена, что вы в курсе, но те демоны, которые проникли к нам из бездны, и те, которые населяют наш мир, это разные виды. Мы эволюционировали, подстроились под этот мир. Технически мы потеряли все способности, присущие нашим предкам. Остались лишь крохи, да и те спят в крови и лишь время от времени напоминают о себе. Но берсерки другие. Из нас они ближе всех к тем изначальным демонам. Но даже полностью обученный и пробужденный берсерк все-таки не истинный демон. Тогда в чем проблема? В том, как рыж пробудился. У берсерков должен быть якорь, путеводная нить. Называй как хочешь, но что-то должно возвращать их разум в нормальное состояние. У Рыжа этого нет. А значит, когда он придет за нами, нам нужно будет его остановить. Любой ценой. Ты меня понял? Под моим взглядом Рисон весь вытянулся и резко кивнул. Понял, наконец, не прошло и вечности. Но важно другое. Я так и не выдала действительно секретные сведения. Берсерк без якоря в этом мире на деле является истинным демоном. Прямым потомком первых, в отличие от тех, кто все-таки пожелал сохранить разум, сковав свою душу цепями служения. «Внимание!» – крикнул мне Грей, уперев пятку копья в землю и направив острие в сторону источника шума. Демон и мои однокурсники появились почти одновременно. К счастью, последних вынесло на поляну ближе к нам, а не к изменившемуся рыжу. А изменился он ощутимо. Рыжие волосы жесткой красной гривой спускались до середины спины. Существенно увеличилась мышечная масса. Теперь мой приятель весил едва ли не вдвое больше. На руках появились когти, не длинные, но ядовитые, как, впрочем, и зубы. Но смотреть на хищную маску, застывшую на лице давнего друга, мне не хотелось. И все-таки я не удержалась и заглянула ему в глаза. Матово-алые, без радужки или зрачка. Они были пугающе пусты. «Это... это кто?» Подбежав ко мне, пораженно спросил Мик. Остальные молчаливо поддержали этот его вопрос. Я хмуро глянула на явившихся однокурсников. Нет, то, что они живы, замечательно, но лучше бы они держались от этого места подальше. Почему вы здесь? Трубили же, мигом смутившись, промямлил миг. Слов нет, но, ну, разумеется, трубили. Это же инстинкт, и зовется он поиском приключений на пустом месте. Вот какой адекватный маг-боевик в лесу, полном врагов с антимагическим снаряжением, услышав сигнал «Си сюда!» побежит на зов, а? Особенно при учете того, что никому из нас боевые горны по должности еще не положены. Идиоты! Это рыж, бросил Грей, почувствовав, что весьма вероятно сейчас станет на одного разъяренного демона больше. Остальные удивленно вытаращились на Констана, растерянно мотающего головой и рычащего в нашу сторону. Этот монстр ничем не напоминал нашего общего однокурсника. Грей, будь готов, резко приказала я. Миг, почувствовав неладное, перехватил копье выше рук дрою. Эй, вы что задумали? Я раздраженно стряхнула его руки и рыкнула. Так надо! Что надо? потирая голову, спросил нековременный очнувшийся май. Они хотят убить Констана! воскликнул Миг пальцем тыкнув в Рисана, стоящего с копьем на изготовку. Масель со своей позиции, видевшей едва ли не сотую часть происходящего, произнес. «Давно пора» и попытался встать на ноги. Дроу тут же подхватили своего жреца под руки и поставили на ноги. «Подождите, что здесь происходит?» Узрев рыжа и оценив настрой Грея, Май буквально проорал последние слова. «Еще один непонятливый на мою голову». Как будто может быть какое-то еще объяснение происходящему. Проклятие. Вот сейчас снова придется тратить время и раскладывать все по полочкам. Это было бы даже смешно, если бы не так трагично. Вот только Май не стал дожидаться разъяснений, а легко, увернувшись от всех попыток удержать его на месте, уверенно шагнул навстречу чудовищу. «Идиот! Он же не в себе!» – только успела крикнуть я. Разумеется, слушать меня Май не стал. Конечно, лучше уж расспрашивать о происходящем чудовище, только что положившее около сотни солдат в полной броне. И почему это я думал иначе, а? К моему удивлению, сразу рыж допадать не стал. Лишь рычал и осторожно пятился, словно наш милый мальчик-зайчик нёс в себе угрозу. Май уверенно наступал. Этакий дрессировщик на цирковой арене. Только вот истинные демоны дрессировке не поддаются. Но мальчишки явно забыли об этом сказать. Подойдя к огромной рычащей туши, Майсель мало того, что улыбнулся во все зубы, так еще и гладить его полез. Кажется, только шок от сознания этого и удержал демона от атаки. Утробный раскатистый рык вновь разорвал пространство. — Ну чего ты? Не вредничай. Ты ж хороший, верно? — с прежней улыбкой твердил Май, словно пытаясь убедить в этом всех присутствующих и в такт словам размеренно поглаживал спутанную рыжую гривы. «Хороший монстр, добрый монстр, сахару хочешь?» Под конец невинно поинтересовался эльфеныш и извлек откуда-то огромный кусок угощения. «Кажется, от такого обращения окончательно офигели не только мы, но и сам демон». «Убью!» – отчетливо пророчал рыж, и я трусливо зашмурилась. «Видеть, как истинный Размалывает в пыль дроу, мне не хотелось. Хватило и испытанного чуть ранее удовольствия. Все-таки смерть рыцари на этой поляне я прочувствовала во всех подробностях. Вот только вместо хрипов и стонов я услышала звук удара и обиженное восклицание. Больно же! Вначале швыряешь головой об ⁇ елку, а потом еще и панзатыники отвешиваешь. Не любишь сладкое, так и сказал бы. Я от души отрывал. Я распахнула глаза. К моему удивлению, рядом с насупленным дровенком, рассеянно потирающим ушибленное место, стоял совершенно обычный рыж, разве что из одежды на нем мало что осталось. Но это такая мелочь? Все облегченно рассмеялись. Кажется, никого из своих нам сегодня убивать не придется. И уж это повод для праздника.